Сноска 21. Кубатура. Первое. Число кубических единиц в объеме данного тела или помещения. Второе. В математике. Вычисление объема. Большой энциклопедический словарь, электронная версия на компакт-диске, 2000 год.